Событие седьмое. «Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоей рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой». Марк Лисянский. Встречи с Иоанновной Брехт побаивался. Представлял себе, как эта огромная мужеподобная тетка бросается на него прямо при людях. Обнимашки, тьфу. Но с обнимашками ладно, с ней уже разговаривать придется. Конечно, на этот раз все синие кристаллики удалось проглотить, и вся память Берона при нем, но не сам Берон. Его манера строить фразы, интонации, их любящее сердце Анхен сразу распознает. Вот уже в дороге жена несколько раз подозрительно на него косилась и даже вопросы задавала. Отбрыкивался усталостью от тягания кареты с грязи и плохим самочувствием. Пришлось кашлянуть пару раз – Вот, мол, не до разговоров, хворый. Кареты долго петляли по узким московским улицам, пересекающимся каждый раз под неожиданным углом, даже близко 90 градусам неравным. Улицы, как и дорога до этого, замощены не были. На них все те же глубокие колеи и грязь непролазная, а еще встречные и поперечные кареты, воскити, телеги, толпы шатающихся людей. Пробки самые настоящие. Понятен становится обычай власть придержащих высылать вперед свои кареты и несколько всадников с плетками, чтобы дорогу расчищали. У никому неизвестного пока в Москве бюро на такой привилегии нет. Ехали медленно и даже стояли, пропуская других. Немчик приехал, мало ли их немчиков в России. Наконец выехали через хлипкий деревянный мост на широкую довольно дорогу, которая вскоре влилась в Красную площадь. Да, тут вам не там, не-не, там вам не тут. Эта Красная площадь ничем не напоминает ту красавицу из 21 века. Будучи в прошлое свое попаданство в теле князя Витгенштейна, Брехт уже наблюдал эту картину, но сейчас все еще хуже. Это скорее крестьянский рынок, чем гордость страны. Начать следует с того, что она ничем не замощена вообще. Впервые ее замостят, да и то не полностью, Булыжником в 1804 году. Брехт видел и работы, бывая в Москве, и результат. Булыжник, серый и неровный, с грязью вперемешку, это совсем не габродиабаз антрацитово-черный. Им Красную площадь замостят только в 1930 году. Прямо по грунту, как и сейчас Булыжник. Москва же на болотах стоит. Участки дороги будут проседать. И вмятины эти, и расколотые камни изредка будут менять. Современный вид, площади, точнее ее покрытие, приобретет только после 1974 года, когда ее сначала зальют бетоном, а потом опять замостят карельским габрадиабазом. Слышал Иван Яковлевич, что на реконструкцию ушло 5 миллионов обтесанных вручную камней. Немало. Сейчас Красная площадь покрыта частично деревянными настилами. Далеко не везде. Они ведут к Никольским и Спасским воротам от улиц Никольской и Ильинки. Не все еще минусы. Нет памятника Минину и Пожарскому, нет красивого здания ГУМа, даже исторического музея еще нет. Рынок и непонятные халупы вместо этой красоты. Кареты повернули к Никольской башне, как раз на деревянный настил въехав, еле видимый то местами из-за покрывающей его грязи. С их колес тоже грязь осыпалась, глубже доски закапывая. Ворота были закрыты, и на карауле стояли семеновцы, легко узнаваемые по своей сине-красной форме. «Кто такие? Пропуск!» «Ну вот и добрались. Открывай сова, медведь пришел».